Глава девятая Иван Палыч и Зинаида Михайловна — это дедушка и бабушка моей невесты. Мы готовились к свадьбе. Оставалось несколько дней, когда умерла ее мать. Дед и бабушка приехали на похороны, а потом остались, чтобы поддержать внучку, помогать ей. А я к тому времени уже построил здесь этот дом. Мы с невестой перебрались сюда — Старики остались в городской квартире, о чем потом все время жалели. Он замолчал, а Настя вспомнила. «Невеста, которую вы увели у Воронина, отца Светы?» «Никого и ни у кого я не уводил. Я уже рассказывал, что мы вместе учились. И так получилось. Не буду повторять». А тогда, когда срок траура подходил к концу и до конца свадьбы оставалось несколько дней, Я старался не покидать Полину надолго. Но все же приходилось. Дела требовали моего участия. Я прилетел в аэропорт из Германии. Меня встречал ваш отец. Я спешил сюда, но Колю уговорил заехать к нему. Твердил что-то о каких-то предложениях, сулящих огромную прибыль. Ответ, по его словам, надо было дать до конца дня. А он, как назло, забыл дома все документы. На самом деле я устал тогда, и заниматься делами не хотелось. К тому же серьезные дела не делаются в такой спешке. Но Николай умолял, якобы они с Ворониным изучили вопрос и рекомендуют мне. Я был председателем правления нашей фирмы, и только я имел право подписывать договоры и финансовые документы. Коля так просил, что я сломался. Думал, посмотрю бумаги и откажусь потеряю полчаса или час, что делать. Но когда прибыли в вашу квартиру, и он начал безуспешно искать бумаги, я сразу хотел уйти. А он переходил из комнаты в комнату, повторяя, «Ну где же эта папка? Я же только вот здесь ее мог забыть». Наконец он обнаружил ее на холодильнике. Я начал смотреть документы и понял, что меня хотят надуть, причем откровенно и грубо. Какие-то векселя английского банка, которые даются с огромным дисконтом и с обязательством безусловного выкупа в срок погашения. Все это следовало бы проверить в течение одного-двух дней. Но мне-то предлагалось решить вопрос до вечера, а вечер приближался. Я отказал сразу, но Николай наседал, готов был скандалить, звонил, ища поддержку у Лёшки Воронина, но мобильный того был вне зоны. Я понял, кто на самом деле инициатор этой аферы. Сказал об этом вашему отцу. А он стал меня клятвенно убеждать в обратном и обвинять в несправедливости. После тяжелого разговора я вышел и посмотрел на часы. Я потерял почти два часа, не считая крюка, который сделал, чтобы заехать к вам. Приезжаю сюда. На самом деле я звонил по линии, как только прилетел, и обещал скоро быть дома, Потом позвонил из вашей квартиры, сообщил, где нахожусь, и сказал, что это ненадолго. Потом, садясь в машину, набрал номер, она ответила. Но ответила как-то странно. Я сказал тогда, уже в машине и времени терять не буду. Поля ответила одним словом. Хорошо. Так, словно рядом кто-то стоял и слушал. Я примчался сюда, когда уже стемнело. Моя невеста не встретила меня ни во дворе, ни на крыльце. Я вошел. Селезнев поднялся и, приблизившись к зеленой стене, повернулся к Насте спиной и замолчал. «Вы нашли ее убитой?» — продолжила Настя. Игорь Егорович кивнул и только потом посмотрел на девушку. Она лежала у входа в спальню, убитая выстрелом в голову. Стреляли сзади. То есть это сделал кто-то, кого она знала, иначе бы не повела его наверх и уже тем более не повернулась к нему спиной. Пистолет лежал рядом. Придя в себя от шока, я вызвал милицию. Те приехали, все осмотрели и меня задержали. Пистолет был моим, и отпечатки пальцев на нем, хоть и смазанные, принадлежали тоже мне». На суде доказать свою невиновность мне не удалось. Ваш отец заявил, что я действительно был у него. Мы действительно долго спорили, но не ссорились. А потом я уехал. Точного времени, когда я убыл, он не помнил, но сказал, что мы общались менее часа. Еще я вспомнил, что превысил на дороге скорость, и меня останавливали сотрудники ГАИ. Сотрудников этих следователь нашел — Но они показали, что на всех нарушителей скоростного режима они в соответствующем порядке оформляют протоколы, а мою машину они не помнят и, скорее всего, не видели. Это было ложью, потому что они минут 10 меня мурыжили, настаивали на обыске автомобиля. И даже когда получили от меня 100 долларов, продолжали чему-то учить. Я получил 12 лет, минимальный срок за убийство беременной женщины. Забыл сказать, что Лёшка Воронин в тот самый день отправился с семьей на яхтенную прогулку по Неве и Ладожскому озеру. Его жена Нина подтвердила это и еще шесть человек, находившихся на борту. Все заявили, что до глубокого вечера яхту никто не покидал и входящих телефонных звонков никто не получал, так как тогда на Ладожском озере не было устойчивого покрытия отправили меня в самую, что ни наесть Восточную Сибирь. Почти год я там пробыл, а потом бежал. «Как вам удалось?» — удивилась Настя. «Ведь погоня, тайга...» «Погони не было. Мне помог паводок, который в том году был необычайным. Наш отряд располагался неподалеку от реки. Те, кто был переведен на поселение или расконвоированный, валили лес, бревна свозили на территорию склада нашей рабочей зоны, где уже зеки сортировали их, складировали и готовили к погрузке на баржи. Вообще это считалось халявной работой, потому что бывали периоды постоянного труда, но чаще можно было не торопиться и при этом покурить лишний раз. Вода поднялась стремительно. Нас отправили в барак. Такое уже бывало в прежние годы. День-два, в худшем случае неделя, и вода уходила. Но в этот раз она все пребывала и пребывала, и приказа об эвакуации все не было. Потом приехало несколько автозаков. Кто вместился, погрузили. Но думаю, что влезли все, потому что внутри мы находились, как шпроты в банке. Это было утром. Нас даже покормить не успели. Ехали часа два. Дышать было нечем. Зеки задыхались и орали, стучали по стенам, некоторые теряли сознание. Потом один дедок захрипел. Когда стало ясно, что он мертв, все завыли. Машину остановили, открыли дверь. Те, что нас сопровождали, и сами испугались. А мы глотали воздух, и слаще пищи в моей жизни не было. Потом нас стали загонять обратно. Все взмолились, стали кричать. «Кончайте нас тут, все равно живыми не довезете». А потом замолчали и сами бросились внутрь, потому что с горы и по дороге шел поток. Не растекающаяся вода, подобно той, что вытекает из переполненной ванны, а самый настоящий, ломающий вековые сосны, как консервным ножом вспарывающий дорожное полотно. И все это летело на нас. И до ревущего фронта было чуть больше километра». Когда я запрыгнул внутрь автозака и обернулся, то увидел, что поток тащит огромный многотонный трилёвочник, крутя его как детскую игрушку. Дверь заперли, никто и не возражал. Машина тронулась, старый мотор выдавал все, что мог, но машина была перегружена. Вряд ли мы проехали больше 70 километров. А потом почувствовали, как вода ударила по колесам. Через несколько секунд машину уже подхватила, и скорость возросла, но все это длилось мгновение. Нас стало бросать из стороны в сторону, крутить, а потом машина завалилась на бок. Я сразу понял тогда, что это конец. Автозак сбросила с обрыва, перевернула в воздухе и, вероятно, ударила валун. Удар был такой силы, что дверь вмяла внутрь потом еще несколько ударов, но уже меньшей силы. Дверь выломала и отбросила. Зеки, мертвые и просто переломанные, вылетали из нее и катились по склону. Я приземлился на ноги, но скорость моего падения была такой, что меня снова подбросило, а потом швырнуло на спину. Катился, переворачивался, счастливый от того, что живой. Сбросило меня в бурлящую реку которые плыли деревья и животные неподалеку вероятно кедр с обломанной кроной плыл как свечка медленно кренясь на бок похоже дерево вырвало со всей корневой системой с огромным пластом земли и потому центр тяжести ствола находился внизу потом вода смыла землю с корней и кедр лег на бок я поплыл к этому кедру сапоги тянули к дну Но все же я добрался до ствола и взобрался на него. Увидел толстую обломанную ветку, уцепился за этот сук и взобрался на дерево. Так и ехал на нем, стараясь не перевернуться. Смотрел по сторонам, видел, как хрипят тонущие лоси и моралы, но не слышал, потому что был один только звук — гул потока. Часа через три напор воды уменьшился — И очень скоро дерево, на котором я сидел, стало относить к берегу. Я не хотел с него слезать. Вот если бы увидел какую-нибудь деревушку на берегу, тогда попытался бы до нее добраться. Но по берегам реки был только лес. Не лес даже, а макушки хвойных деревьев. И ни одного домика. Только раз увидел, как в потоке несет крышу дома. Но она быстро затонула. Часам к двум дням дерево вынесло на отмель, и оно там плотно застряло. Течение было достаточно сильным, но все же я смог добраться до берега. Снял с себя мокрую одежду и разложил на валуне сохнуть. Светило солнце, но все равно было достаточно прохладно. Я сидел на камне, отбиваясь от комаров и гнуса, к которым, впрочем, привык на зоне. Размышлял, что делать дальше рассчитывал, что вдоль русла будут летать поисковые вертолеты и заметят меня. Но с каждой минутой все более и более утверждался в мысли, что это мой шанс вернуться домой. Понятно, что под своим именем мне уже не жить, но все же лучше на свободе до конца дней с чужим паспортом, чем еще 11 лет на зоне. И главное, я хотел найти того или тех, кто убил мою невенчанную жену. Все время до суда и после я пытался понять, кому это было нужно, кто мог ее убить. Ясно было одно — это тот, кого она знала. Колька и Лешка отпадают. Возможно, кто-нибудь из моей охраны. Заплатили человеку, и он сделал то, что сделал. Но почему именно Полю? Почему не меня? Перебирал в памяти всех конкурентов, бывших подчиненных, уволенных и обиженных на меня, руководителей партнерских фирм, посчитавших, что партнерство оказалось для них убыточным, и остановился на одном человеке, который как раз занимался финансовыми аферами. Фамилия его была Капустин, и был он человеком очень скользким. Всегда появлялся в сопровождении парочки громил. Один раз я имел с ним дело. Убытков не было, но и прибыли тоже. Он всплывал на моем горизонте несколько раз. Разорил несколько некрупных фирм, а потом мне передали, что обещал разобраться со мной и иметь дело с теми, кто меня сменит. Похоже, что фиктивные векселя подкинул именно он. А Полю убили, потому что меня не было дома, но ведь она сама пустила в дом убийцу. И вдруг меня осенило. Как раз перед вылетом в Германию я предупредил об увольнении одного человека из своей охраны. Мне тогда просто показалось, что он работает на кого-то. Да и человеком тот охранник был весьма неприятным, жестоким и жадным. Я нашел повод выгнать его и хотел сделать это. Он бывал в моем доме и даже охранял его в мое отсутствие. Но потом моя невеста попросила снять охрану, оставить только сигнализацию, потому что ей ничего не угрожает. Но на время моего отъезда я все равно просил, чтобы кто-то охранял дом. Селезнев замолчал и посмотрел на Анастасию. — Не утомил? — Нет, — затрясла головой Настя. — Продолжайте, пожалуйста. На чем я остановился? — Ах да, сидел я на валуне долго. Одежда почти высохла, и я решил досушить ее на себе. Оделся. Есть хотелось, конечно, но как добыть пищу, не представлял. Можно, конечно, насобирать в лесу каких-нибудь лягушек, улиток, но я был недостаточно голоден, чтобы есть их в сыром виде. А ягоды еще не поспели. Да и потом лишний раз в тайгу углубляться не хотелось, чтобы самому не стать чьей-нибудь пищей. Пошел вдоль берега, высматривая место, где можно остановиться на ночь. Берег был плоский, а потом начал подниматься. Я взошел на него и огляделся. С холма было видно, что река здесь делает поворот, поэтому-то поток ослаб и ушел в сторону, а в направлении основного течения русло сужалось, причем значительно. Места там дикие, но если есть река, то, значит, где-нибудь на ней можно встретить людей. Я спустился с холма и пошел вдоль реки. Перед наступлением сумерек нашел небольшую заводь у берега, которая поросла камышом и высокой осокой. Много было прошлогодней травы, сухой и ломкой. Я наломал достаточно, чтобы соорудить небольшой сток. Если свернуться калачиком, то в него можно было даже зарыться. Так я провел ночь». Утром продолжил свой путь. Забирался на холмы, а потом на растущие на них высокие сосны, наблюдал, куда направляется река, какие делает повороты, а главное — искал дымы. Есть дым — значит дом, а дом — это люди. Забравшись в очередной раз, увидел, что река делает большой поворот, и если идти по берегу, то это лишних пятнадцать, если не более километров. И я решил срезать путь. Прошел через тайгу, попал в какое-то болото, попробовал вернуться и заблудился. До темноты вышел на какую-то речушку, уже не ту, вдоль которой двигался прежде. Двинулся по берегу, страдая от комаров и от голода. Мне, правда, повезло. Нашел метрах в тридцати от реки большую лужу, в которой плавало несколько тайменей, видимо, занесенных сюда весенним паводком. Погонялся за ними, но все же всех выловил. Одного съел сразу, других нанизал на ивовый пруд, продетый каждому через жаберную щель, закинул добычу за спину и отправился дальше, уверенный, что на три-четыре дня мне еды хватит. Оставалось пять рыбин, и весило каждое не меньше килограмма. Чтобы не растягивать повествование, скажу, что на три дня рыбы мне не хватило. Последнюю я даже выбросил, потому что она уже пахла. И вот через пару часов после того, как я выкинул последнюю вонючую рыбу, показалась хижина, почти на берегу. Речка была узкой, как я уже говорил, не более 50 метров, и временами очень мелкой. А тут возник небольшой водопад и мостки вдоль него. Я подбежал, рассчитывая, что увижу людей, а увидел мертвого человека а немного поодаль — другого. Оба были застрелены. В домике лежал еще один, вероятно, единственный, кто пытался отстреливаться. Рядом с ним валялось четыре гильзы. Обойдя избушку, я нашел еще двоих. Все были застрелены. Никакого оружия, денег, документов, раций при них не оказалось. Я похоронил всех, потратил на это остаток дня. Зато поел, переоделся и согрелся. И спал в комфортных условиях, на досках, подстелив разорванный спальный мешок и укрывшись другим, почти целым. Это была небольшая старательская артель, нелегальная, как водится. Это я понял сразу, когда подошел к водопадику. Там были лотки, где они промывали песок. Работа у старателей нелегалов вдвойне опасная. С одной стороны, их преследует закон, с другой — те, кто никаких законов не соблюдает. И есть постоянно промышляющие в тайге бандиты, которые разыскивают таких вот старателей, а еще людей, добывающих на таежных одним им известных плантациях женьшень. Утром я еще раз осмотрел дом и территорию, потому какой развал был внутри, понял, что те, которые убили этих людей, ничего не нашли. Никого из старателей, очевидно, не удалось взять живым, чтобы пытками заставить выдать тайник. А те, кто напал на них, судя по всему, спешили. Боялись, как видно, оставаться на несколько дней, что навело меня на мысль, что бандиты были людьми неопытными, и это преступление первое на их совести. Но главное, почти наверняка какой-то населенный пункт поблизости есть. Хотя по тамошним понятиям... 50-60 километров — это рядом. Золото я нашел через день, только достать его было непросто. Самородки и песок лежали под валуном, сдвинуть или приподнять, которые вряд ли смогли бы и пять человек. Но вокруг были высажены чахлые засыхающие кустики, что навело меня на мысль. Лопата в доме нашлась, и целый день я копал с одной стороны валуна пока не выкопал достаточную яму. Потом стал подкапывать под самый камень, пока он не начал крениться. Нашел большое полено, на которое положил двухметровый сосновый хлыст, и этим рычагом спихнул валун с места. Под ним, в небольшом углублении, выложенным речным булыжником, лежало восемь мешочков. В доме нашелся безмен. Каждый мешочек по килограмму, почти все с золотым песком, Один с мелкими самородками и еще один с крупными, до десяти граммов каждый. Золото я перепрятал, оставив себе десяток самородков на самый крайний случай. Переночевал, утром побрился древней механической бритвой, на которую не позарились грабители, нагрузил в старый сидр продуктов, черных сухарей, риса, закинул сидр с прицепленным к нему черным от котелком за спину Прочитал над могильным холмиком «Отче наш», потому что иных молитв не знаю, и отправился в путь. Теперь я не выглядел сбежавшим зэком. На мне были джинсы и почти сносные берцы, тонкий свитер и шляпа с москитной сеткой. Второй комплект одежды лежал в заплечном мешке. Да, еще я нашел в хижине наполовину выдавленный тюбик с мазью от кровососущих. Через неделю я вышел к людям, которые меня приняли, догадавшись, кто я на самом деле. Я ее не стал и рассказал, кто и откуда, за что срок получил. Пожилой хозяин, суровый мужик, сам сидевший за убийство и оставшийся в Сибири навсегда, пустил слезу, оставаясь при этом спокойным и невозмутимым. Про его тридцатилетнюю дочь и говорить не стоит. «Пожалели они меня?» и даже паспорт мне раздобыли пропавшего в тайге два года назад парня, почти моего ровесника, который отправился собирать женьшень. Вот так я вернулся в родной город. Правда, перед этим успел позвонить своему адвокату, который сообщил, что пару недель назад был суд, который пересмотрел дело и отменил решение прежнего суда, признав меня полностью невиновным. Дело в том, что двое гаишников дали показания, что мою машину они все-таки останавливали, а я сунул им 100-долларовую банкноту и скрылся. Деньги они оставили себе, так как протокола не оформляли, и докладывать начальству не стали. Время они помнили точно, потому что у них как раз закончилась смена, а это было уже после убийства моей невесты. Естественно, они не признались бы, но с ними поработали мой адвокат и следователь. Теперь этот следователь и сам адвокат. Именно он вытаскивает сейчас башко из камеры. И еще одно мне рассказал адвокат, что меня поразило и расстроило. Через два дня после того, как суд вынес решение, был убит ваш отец. А перед самым моим прибытием в город взорвали автомобиль вместе с Лешкой Ворониным. Следствие, как вы знаете, преступников не нашло. Вот такая печальная история. «А почему все-таки дом Иволги?» — вспомнила Анастасия. «Фамилия моей невесты была Иволгина. Так что, когда Михаил Исаевич обращался к нашему птичьему базару на задних рядах класса, это в полной мере относилось и к ней». «А того Капустина нашли?» «Нашли. В Англии. Попытки выманить его оттуда не увенчались успехом. А вот моего бывшего телохранителя обнаружили быстро. Он уехал на родину, в Пензу, приобрел там квартиру. Когда открыл дверь и увидел на пороге меня, он бросился в комнату, там было открыто окно, и прыгнул вниз с третьего этажа. Тренированный парень, вероятно, он рассчитывал на удачные приземления. Сиганул на крышу припаркованного возле дома фургона но немного не рассчитал, не допрыгнул или нога соскользнула. Из крыши фургона его отбросило на асфальт, на спину, и он ударился затылком. Я же вызвал скорую, потом объяснялся в милиции, но там даже представить не могли, что известный столичный бизнесмен приехал к ним, чтобы выбросить в окно мелкого местного рекетира, весящего 120 килограммов. А потом вы с мамой и Воронины внезапно уехали. «У них были американские визы», — объяснила Настя. «Еще Светкин отец их оформлял. Он говорил, что вы обязательно отомстите. Они втроем собирались, квартиру там купили и нашу семью уговорили уехать».